Еще через неделю Фрол начал ходить к лесопилке, подворовывать горбылины и стругал их втихую на доске. Потом отыскал у полустанка в коробе для металлолома несколько сломанных скоб и посек на гвозди. К тому времени, как умерла соседка, Фрол успел сколотить гроб. Он засмолил щели, прошелся по занозам циклей и притащил гроб в соседский дом. А не пошел, Алена не пустила, она и умная, и осторожная была. На похоронах люди напиваются, хвастают, злобятся, пускают гулять опасные слова, а мытые выпивкой пустые сердца ни боли, ни смерти не боятся, страха не чувствуют, недолго до беды. Поселковые друзья сгинувшего соседа быстро выпили припасенные в лучшие времена самогонку, потом поискали в доме брагу и нашли на чердаке бочоночек. Брага еще не подошла, и для крепости в бочоночек бросили махорки, сжженные ваты и горсть медного купороса. Выпили брагу и задурели, кричали в сторону Юрьевых разное дурное, бронили всячески матерками, недобрым словом вспомнили упыря кровососа и дикарку-вагулку, а добрым бешеного медведя про власть кричать все же постереглись, но выматерили трактора, самолеты и мотоциклетки. Потом покойницу положили в гроб, вынесли из дома, а из ворот выносить не стали, поленились по двору крутить, перекинули гроб через забор — Донесли коротким путем до кладбища и уронили в неглубокую могилу. Тема и кончилось. Однажды из похода к бурятам Фрол возвратился с гармонью хромкой. Он знал, зачем тащил ее домой. Со времен упыря Юрка все Юрьевы любили музыку, неплохо танцевали и в необходимых случаях могли не стыдно спеть застольную песню, но на музыкальных инструментах Юрьевы никогда не играли. Вот и надумал фрол сам научиться и сыновей приохотить к гармоне. С этого умения, кстати, верный приработок намечался. Музыки в поселке не было лет десять. С тех пор, как пьяный со свадьбы гармонист пошел домой не той дорогой, застрял меж сараями в сугробе, заснул и замерз. Играть на гармоне фрол не выучился. Не сумел. Гармонь не для сухорукова. А сыновья отказались учиться. Они торопились с девахами гулять, времени рабочие берегли. И досталась хромка дочери, высокой, широкой в кости лунолицей Полинки. В тот памятный вечер февральская метель загнала всех по домам. его отдыхали на лежанке, пекли картошку в подпечье, говорили о том о сём. Полина потихоньку растягивала гармонь, нажимала кнопки. И вдруг удивила, заиграла сразу что-то длинное, совсем незнакомое, но складное и красивое. Она сочинила музыку. С тех пор играла она часто, с удовольствием, но не на гулянках и не на свадьбах, а для себя. Пела редко. Голос у нее был красивый, но бедовый какой-то. Вроде и хочется слушать, а тревожно становится. Надрыв на душе. Жаль становится и себя, и жизнь свою неудалую. Хоть музыка вроде веселая. Зачем горюешь, Полинка? Радуйся сию минуту. Чего заранее тоску нагонять? Чего изводишь и себя, и людей? Да разве на такие вопросы девчонке не отвечать? «Вы взрослые, сами отвечайте», — раз задумались и спросили. Так жили фрол с Аленой, ладили лучше многих, но о счастье не думали. Своя жизнь никогда и никому в Шуе счастливой не казалась. Жили справно, но наживать лишнее не торопились. Шуйских от богатства скопом отучили в 32 В аккурат на Первозимок имелись в Шуе свои богачи, в Лазьево. У них у единственных дом стоял крытый крашеным железом, И к десяти своим коровам они каждое лето нанимали пастушонка. Серега Влазьев лет с пятнадцати понимал, что он есть самый завидный шуйский жених, но с женить бы не спешил, тешился жизнью. Отец Сереги после каждой ярмарки денег давал на прогул, и тот в рай-центре гулял с бледными заводскими девками, неделями жил по баракам, и тамошние мужики его не прогоняли и не били, потому что был Серега разумно щедр и мужикам на водку всегда давал. Тянуло поселковых невест к Сереге, боялись его и осуждали, но замуж пошли бы, если бы позвал. Чуяли в нем сладкую городскую малинку, неопытные Маруськи танки. Но погулял и будет. Гульба каждому судьбой по особой мерке отмерена, смотри, не перебери. В 32-м приехала комиссия с милиционерами, и Серегу вместе со всей родней вывезли куда-то по первому снегу. Сапоги Ялова и Серега снял, надел подброшенные кем-то чуни, Полушубок овчины снял, надел гнилой ватник, зипуны, платки, даже шапки ребячие подчистую все у Влазьевых отобрали и тот же шуйским роздали по списку. Шуйские брали и радовались, морозы в тот год ранние встали, но свирепые, а дом председатель постсовета себе забрал, так как был он приезжий, из областного центра коммунист и своего дома не имел, а занимал угол у бабки Дарьи Мелешкиной.